Эпиграф. Океан такой же, каким он был в старину. Нынешние события — это его волны и течения. Саид Айдар Амули. XIV век. Пролог. Ноблесвиль Индиана. Январь 2009 года. Беспросветной зимней ночью Эми проснулась от завывания ветра в бутылочном дереве, и поняла, что Бен покинул ее. Поняла с той же неизбежностью, с какой луна вызывает морские приливы. Она с рождения была наделена даром, который ее мать называла знанием, и до этой ночи Эмми не боялась его. Но теперь жалобный свист ветра пронизывал ее до костей и проносился перед закрытыми глазами, словно лента новостей освещая заголовок, который она совсем не хотела видеть. Лежа в темноте, Эмми растворилась в своем горе, уже тоскуя о ракочущем смехе Бена, о его тёплой ладони на ее бедре, когда он спал. Это началось однажды вечером, несколько лет назад, когда Бен впервые поцеловал ее, склонив к ней свое лицо, как цветок подсолнуха поворачивается к солнцу. Когда их губы соприкоснулись, она подумала, что этот поцелуй только сейчас первый, один-единственный раз — и сейчас она часто вспоминала об этом. Эми надеялась, что вся ее жизнь с Беном будет летание из первых разов, и по большей части так оно и было. Но не тогда, когда они прощались. С того первого вечера они превратили свои встречи в тайную игру, пообещав никогда не говорить друг другу «прощай». По словам Бена, даже если они расстанутся не прощаясь, то не обязательно встретятся вновь. Эми медленно встала с кровати и вышла из своей детской спальни, куда она переехала после того, как Бен расстался с ней и отправился во вторую служебную командировку. Потом она миновала гостиную и вышла через кухонную дверь на задний двор, не обращая внимания на снег, под босыми ногами и ветер, проникавший под фланелевую рубашку Бен. Рубашка служила плохой заменой его объятиям, и привычка носить ее в отсутствии Бена, по словам матери, Эми, напоминала плавание в резиновом плаще. Но это была единственная вещь, за которую она теперь могла держаться. Словно призрак, она перепорхнула от спящего материнского огорода к дощатому забору, где над снежной порошей раскинулось бутылочное дерево, Глухим свистом, выражавшее свое недовольство суровым климатом. Дерево было единственным растением, которое Матеми привезла из своего дома в Южной Каролине, как будто привезти что-то означало сделать свой исход окончательным. Хотя на самом деле так оно и было. Если не считать поездок на похороны родителей, Матеми никогда не возвращалась обратно. Дерево представляло собой металлическую скульптуру со стволом и многочисленными ветвями, на которые были насажены стеклянные бутылки всевозможных оттенков. Традицию выставлять бутылочные деревья перед входом в дом привезли с собой на Юг Америки рабы из Конго. Бутылки должны были ловить злых духов, которые селились внутри. Бутылочное дерево стояло на заднем дворе самого рождения Эми, и она лишь однажды спросила, почему после нескольких выкидышей мать по-прежнему верила в способности этого дерева отваживать злых духов и не избавилась от него. «Очевидный ответ. Потому что потом родилась ты. Так и не слетел с губ ее матери», — Эми перестала спрашивать. Тем не менее, дерево стало для нее своеобразным убежищем — Ниточкой к тому месту, о котором Эми знала только по старым фотографиям матери, где она была юной девушкой. К месту, где цветовая палитра совершенно отличалась от плоских индейских равнин ее родного дома. Эми никогда не видела океана, но в детстве ей нравилось думать, что в бутылках сохранились звуки океанских волн. Если она когда-нибудь наберется храбрости, снять светки одну из бутылок, то, наконец, узнает, почему мать так сильно скучает по родным краям. Молодая луна накрыла замерзший двор пеленой голубоватого света. Эми закрыла глаза и попыталась отвлечься от завований ветра и горестные правды, стучавшие ей виски. Бена больше нет. Она зажмурилась еще сильнее, стараясь снова ощутить его руки, увидеть его таким, как в тот последний раз в аэропорту когда он носил армейскую рабочую униформу с надписью «Гамильтон» на нагрудном кармане и говорил все, что угодно, кроме слова «Прощай». Но даже Дар Эми подвел ее, окутав колючим холодом и кромешной тьмой. Дверь с проволочной сеткой захлопнулась, словно кто-то вскрикнул в темноте, но и меня обернулась. «Мама?» «Это Бен?» — голос ее матери был похож на всхлип. Эми повернулась как раз вовремя. Ноги ее матери начали подгибаться. Ее мать, Пейдж, хорошо знала, что такое горе. Она не позволяла птицам скорби кружить над ней, но приглашала их свить гнездо в ее душе. Эми успела подхватить мать, прежде чем Пейдж упала на снег и снова оказалась в роли спасительницы взрослого человека. Ей нравилась эта роль. Если силы изменят Пейдж, то Эмми не придется думать о собственной утрате и о том, что ей недавно исполнилось тридцать лет, а она уже стала вдовой. Или о том, что ей придется найти способ сказать своему мужу «прощай» в первый и последний раз.